Тата Сутомо. Непутевой ученик в школе магии. Том 30 Спасения. Глава 1. Раннее утро субботы, 13 июля. Если говорить точнее, то без 10 минут 7:00 утра. Вы поедете навестить ханоку сразу после возвращения домой? Совершенно обычным лицом и совершенно обычным голосом спросил Тацую Миюки, собирающейся пойти в школу. Да, как и планировали. Другим голосом, но точно таким же, как обычно, тоном ответила Миюки, перевоплощённая парадом Алины в девушку со светло-каштановыми волосами и светло-карими глазами. Вчера, 12 июля, Минами была вывезена из страны усилиями Меноро, заручившегося поддержкой паразитов из американской армии. Погоня Тацуя завершилась неудачей, но не Тацуя и Миюки не впали в уныние. Тацуя, ты ведь тоже придёшь? Спросила у Татсу и Лину, у которой было точно такое же лицо, как у Миюки, и отличались они лишь цветом волос и глаз. Лина взяла своё лицо за основу для изменения облика Миюки, поэтому если исключить разницу в цветах, то они были неотличимы, как две капли воды. Лина тоже знала, что Татсу не смог вернуть Минами. Однако Лина, похоже, не переживала за Татсу. И не потому что считала, что Татсу самого не волнует вчерашний провал, Алина прекрасно понимала, что и тацу и Мьюки серьёзно травмированы душевно, однако на тацу и на Мьюки не сдались. Это Алина тоже знала. Да, собираюсь. Алина, ты, значит, тоже пойдёшь? Разумеется, Ханока моя подруга. Если тацу и Мьюки ведут себя как ни в чём не бывало, то я тоже буду сохранять своё обычное поведение, подумала Алина. Мьюки была вынуждена изменить облик при помощи магии Алина для того, чтобы избежать общения с репортёрами. На этой неделе, в понедельник, 8 июля, Этидзю Масеки с помощью новой магии стратегического класса «Взрыв океана» остановил наступление флота Нового Советского Союза в Японском море. Само по себе это событие прошло именно так, как планировал Татсу, однако речь Китидзюдзи Шинкура перед репортерами, набросившимися на нового героя, сильно нарушила планы Татсу. Излишний частный Китидзюдзи сообщил репортерам имя Татсу как совместного разработчика «Взрыв океана», Я благодаря этому теперь не только Тацу, но и Миюки стала целью агрессивных попыток журналистов добыть информацию. К счастью, ни Тацу, ни Миюки пока ещё ни разу не попали в окружение репортёров и фотографов. В школе до сих пор не знают о том, что Тацу и Миюки приехали в здание в Тёфу. Согласно записям, они до сих пор живут в принадлежащем их отцу Шибе Тацу роскошном доме в Футю. И сотрудники СМИ сейчас в основном нацеливаются именно на тот дом. Поэтому легко можно было догадаться, что репортеры, которые не смогли ничего получить у дома, решат устроить засаду на дороге от станции к школе. Фактически так оно и было. Предвидя это, Тация попросила Лину изменить внешность Миюки на облик другого человека. Отправляясь в школу с Линой, Миюки выходила немного пораньше, потому что в школе нужно было некоторое время, чтобы отменить парад. Сама по себе снятие магии занимает одно мгновение. Однако, чтобы множество учеников не узрело с ценой изменения облика, Вместо классной комнаты они сначала ненадолго заходили в комнату школьного совета, где и отменили преображение. Именно для этого они и приходили в школу чуть раньше, чем обычно. Когда Миюки и Лина ушли, Тацио расположился в столовой. Несмотря на неудачу, он не отказался от спасения Минами и от погони за Минору. Сегодня утром ему следовало бы отправиться устранить последствия своих вчерашних действий, но чем бы он ни начал заниматься, времени довести дело до конца у него не было. Мина медленно держится на восток по Тихому океану, курс остаётся неизменным. Попивая кофе с вареной системой домашней автоматизации, он направил свой взгляд на Мина. Он смог без проблем отследить её Эйдос. Минору заметил, что я смотрю. Минору должен был быть рядом с Минами, Тацу решил последовать по этой связи и попытался прочитать её дос Минору. Но прежде чем он успел сфокусироваться, образ Минору пропал из его поля зрения. Кимон Тонка. Очевидно, что направление взгляда Тации было отведено в сторону с помощью Кимон Тонка Минору. Похоже, что Минору в совершенстве овладел восточно-азиатской континентальной древней магией, унаследованной от призрака Джоу Гунзыня. На этом Тация прервал наблюдение. Прикреплённая к Эйдосу Минами метко ещё оставалась, а обнаружение Минору его не особо интересовало. Если продолжать такое тщательное наблюдение, то есть вероятность, что удастся остановить перевозящий Минами корабль. Однако небрежная атака может задеть и самыми нами, даже если попытаться уничтожить только двигатель, то корабль в итоге может просто затонуть, что совершенно недопустимо. Ещё рано. Подумав о том, что уже пора готовиться к выходу, Та Цеда пил кофе. И те он собирался на собрание главных кланов, хотя парадное одеяние не было обязательным, но требовалась хоть какая-нибудь формальная одежда. Официально он всё ещё был учеником старшей школы, поэтому для этого подходила его школьная форма, Однако он решил перейдеться в костюм. Поставив чашку в посудомойчную машину, кнопку нажимать не было необходимости, так как мойка запускалась автоматически при достижении достаточного количества грязной посуды. Татси отправился в свою комнату, его путь пролегал мимо гостиной, и в этот момент его остановил звук входящего звонка по видеофону. Ещё был только восьмой час утра, единственной причиной звонка в такое время могло быть только неотложное дело. Или позвонить этот человек мог только в это время? Если так, то нельзя было оставаться равнодушным. Таца зашёл в гостиную и нажал кнопку приёма звонка. На настенном дисплее появилась Фудзибаэси Кёка в военной форме. «Таца-кун, доброе утро. Извини, что в такое время». Фудзибаэси без стеснения заговорила с экрана видеофона. Такое поведение говорило о том, что её совсем не заботит тот факт, что сейчас ранее утро. «Доброе утро. У вас срочное дело?» Внезапно спросил Таца холодным тоном. Он был такой неприветливый не потому, что его настроение испортилось, это было совершенно обычное для него поведение. «Не то чтобы это дело было срочным», — промямлила Фудзибаяси. Молчаливым взглядом в камеру Таца призвал её продолжить. Глаза Фудзибаяси нервно забегали из стороны в сторону, и она заговорила, так и не посмотрев Таца и в глаза. «Я хочу извиниться за моего отца. Таца-кун, ты не мог бы уделить мне немного своего времени?» «Вы имеете в виду, что хотите встретиться и поговорить лицом к лицу?» «Да». В этот момент Фудзибаэси наконец посмотрела Татсу и в глаза с решимостью на лицо. «Поступок моего отца — это предательство, за которое не извиниться через камеру и монитор». Отец Фудзибаэси Кёка, Фудзибаэси Нагамаса, вчера сражался с Татсу и подножий горы Фудзи в море деревьев Ауки Гохара. Он встал на пути у Татсу, чтобы помешать его погоне и дать Кудамину разбежать. Накануне Нагамаса обещал сотрудничать с Тацуей в деле поимки Мяноро, поэтому его поступок без сомнения можно назвать предательством. Мне нужно. Ответ Тацуи был всё таким же равнодушным и холодным. Но я принял извинение прямо сейчас. Больше ничего не нужно. Тон голоса Тацуи будто говорил: "Возражать бесполезно". Тем не менее Фудзибаяси уже открыла рот, чтобы продолжить. Однако голос Тацуи зазвучал прежде, чем она успела что-то сказать. Вместо этого не хотели бы вы навестить отца. Вы знаете, в какой больнице он лежит? Побеждённый Татсу и Фудзибаэси Нагамаса был схвачен подчинёнными Куруба Митсуго и доставлен в управляемую семью Юцуба больницу в городе Кофу. Сейчас он проходит лечение там при ограниченной свободе передвижения. Да, я слышала от матери. Он тяжело ранен, но не настолько, чтобы вам отказали во встрече. Это ограничение свободы Нагамаса не означало, что семья Юцуба будет препятствовать его общению с внешним миром. Вчера вечером членам его семьи сообщили название, адрес и номер телефона больницы, где он лежит. Хорошо, я поняла. Сначала побеседуй с виновником моих проблем, а только потом возвращайся. Так Фудзибаеси истолковывал слова Тацуе. Ещё раз искренне прошу прощения за это. Тацуе каким-то образом понял, что Фудзибаеси неверно истолковывал его слова, но они стало её поправлять. Всё в порядке. До свидания. Береги себя. Закончив разговор словами, которые можно назвать сценичными, Тацу выключил видеофон. Подполковник Каза, появившись на службу в свой кабинет командира отдельного магически оборудованного батальона бригады 101, сразу же покинул кабинет, даже не присев. Причиной этому было сообщение, которое он увидел на дисплее своего настольного терминала. И сейчас он стоял перед столом командира бригады 101, генерал-лейтенанта Саэки. Вчера в бывшей префектуре Яманаси, в окрестностях горы Фудзия, озёр Кавагути и Сайка, в полицейском расследовании фигурировал некто по имени Кудо Соши. Это была первая тема, которая подняла Сайки сразу же после обычного обмена приветствиями. На лице Казамы появилось едва различимое удивление. У этого человека такое же имя, как у второго сына семьи Кудо. Это он и есть. Удивление на лице Казамы стало чётко различимым. Но что он там делает? Похороны его превосходительства Кудо назначены на завтра, поэтому у него не должно было быть времени на дальние поездки. Как и сказал Казанма, похороны Кудо Ретсу, убитого в Аминоро, официально умершего от болезни, состоятся завтра на земле, принадлежащей главному дому семьи Кудо. Несомненно, церемонию посетит множество гостей с целью выразить свои соболезнования. Семье покойного должно быть занята приготовление не только сегодня, но и за несколько дней до этого. Похоже, что Кудо Соша присоединился к сражению против Шебатацы, чтобы помочь Кудомину разбежать. Вы считаете, что семья Кудо всё ещё связана с Кудоминоровым? Голос Казаме уже был не просто удивлённый, а шокированный. Это лишь косвенное доказательство. Сайки не особо удивилась шокированному состоянию Казаме и лишь ответила ему ровным душным тоном. Но раз Кудо Соша был допрошен полицией, это означает что-то о цане Стерьева. Естественно, Его туманное рассеивание — секретная магия. Злоупотреблять ею для устранения помех при возврате прислуги непозволительно. В этот момент каменное лицо Саэки дало трещину. Её слова означали одностороннее навязывание точки зрения армии, и эта точка зрения не совпадала с приоритетом имитации, однако Казама не стала и сейчас на это указывать. «Я думаю, что в какой-то мере он это понимает». Саэки вздохнула. «Огненный шар, который наблюдали вчера вечером в районе Сёнан, был вызван его туманным рассеиванием. Прямых доказательств этому нет, но мои подчинённые проанализировали снимки с инфракрасных камер на стратосферной платформе, в результате чего был сделан такой вывод. Впервые про это слышу. Это замечание Казама выражало его недовольство тем фактом, что эта информация до него не дошла. Та ция, как особый офицер Оугура Руэ, числится в отдельном магически оборудованном батальоне, которым командует Казама. Я разумно, что за первичный анализ отвечало информационное подразделение штаб-квартиры дивизии, но Казамы считал, что перед тем, как принять окончательное решение, следовало бы спросить мнения у него как командира батальона. Сойки понимала чувство Казамы, это было вполне ожидаемо. Наша бригада не будет защищать Шибутацу от последствий его вчерашних неправомерных действий. Но она проигнорировала недовольство Казамы. Его поведение в последнее время стало совершенно недопустимым. Если он думает, что может делать что захочет, потому что является волшебником стратегического класса, то нам следует исправить ото его заблуждения. На мой взгляд, у Тацуи в мыслях нет только его заблуждения. У нас теперь есть новый волшебник стратегического класса по имени Итидзамасаки, и это означает, что Тацу отслужил своё? Казама не признал эту мысль вслух. Кстати, если вы говорите, что Кудо Соши помог Кудо Мино разбежать, то это означает, что Куда Минору успешно сбежал от погони Татсуэ. Похоже, что Куда Минору сбежал в Тихий океан на транспортном корабле американской армии, прихватив с собой Сакурай Минами. У него есть связи в американской армии? Очевидно, что ему помогли паразиты из американской армии. Японской армии удалось узнать, что паразиты наращивают своё влияние внутри армии США, сделав звёзды центром своих сил. Это была информация, доступная лишь части сотрудников отдела разведки и небольшому числу лиц среди руководства «Институт». Однако Сайки смогла заполучить её через личные маршруты. Понятно. Сайки ещё не рассказывала об этом Казаме, однако он этому не удивился. Реакция Казама оказалась для Сайки неожиданной, однако она не спросила у него, знал ли он об этом, потому что у неё возникло опасение, что тогда разговор может перейти к вопросу об её источниках информации, что было нежелательно. Вероятно, Шиботацу тоже знает о том, каким именно образом сбежал Кудоминору. «И есть вероятность, что ему известно место, куда тот сбежал». «У Тации ведь есть тот взгляд. Но в чём, собственно, проблема?» «Транспортное судно, взявшее на борт Кудо-Минору, похоже, направляется к северо-западным Гавайским островам». «Северо-западные Гавайские острова». «Вы обеспокоены тем, что Тация может отправиться на остров Мидуэй?» «Верно». Саеке ответила утвердительно, даже не пытаясь уйти от ответа. «Подполковник». Отдельный магически оборудованный батальон никоим образом не должен помогать Шебетацу с нападением на Мидоэй. Понимаю. Я также доведу это до сведения своих подчинённых. Увидев, что Касама отнёсся к делу с пониманием, Сайки вздохнула с облегчением. Из поведения Сайки Касама сделал вывод, что она может опасаться, что он может захотеть принять участие в таком безрассудстве, как нападение на базу американской армии. Для Казама было крайне нежелательно, чтобы его считали таким человеком, который ставит личную выгоду выше национальных интересов. На этом у вас всё? Именно по этому в его словах появилась нотка извинительности. В этот момент Казам уже не скрывал своего дискомфорта. Нет, есть ещё одно дело. В голосе Сайки не ощущалось беспокойства по поводу задержек Чуд Казама, но тон её голоса казался каким-то уж слишком невозмутимым. Принято решение об освобождении захваченных в марте австралийских волшебников. Жасминоу Элемс и Джеймса Джей Джонсона. Их выдут в Австралии. Да. Казама не стал спрашивать о причинах освобождения. Если это было решение правительства, то ему не хотелось навлечь на себя дудствовые лишние вопросы. Согласно официальным записям, не существует японских солдат, содержащихся в плену в Австралии. Однако там могут быть тайные агенты, содержащиеся в заключении как преступники, а не как военнопленные. Сам Казама тоже имел некоторые отношения к незаконным операциям. но фактически он не хотел быть вовлечённым в дело с людьми, занимающимися подобной работой. «Подполковник, я хотел бы поручить вам миссию по сопровождению этих двоих». «Мне?» Но как только Сейки заговорила об этом, он сразу понял, что дело этих двоих австралийских волшебников-агентов коснётся его лично. «Это задание займёт всего один день и не станет помехой в управлении батальоном». «Могу я узнать дату и место?» «Отправление с нашей базы 14 июля в 9.00». Перевозка этих двоих на нашу базу будет произведена сегодня в течение дня. Завтра. И куда их требуется сопроводить? Да, в Австралию, до острова Ио. Там будет произведена выдача. То есть мы их просто отдадим. Это будет не обмен военнопленными, однако Саюки сделала паузу и достала и стало запечатанное письмо. Передайте этот ответстному лицу на месте, обязательно передайте лично в руки. Лично кому, позвольте уточнить. На конверте не было написано ни имени, ни адреса, поэтому вопрос к Казаме был вполне очевидным. Ответ Сайки оказался необычным. Подполковник, этого человека вы хорошо знаете и по имени, и в лицо. В настоящий момент в этом кабинете командира бригады присутствовали только Сайки и Казама. Это означало, что это был такой человек, имя которого нельзя было произнести вслух даже здесь. Вас понял. Казама не стал копать глубже.